Снова тот же самый вопрос. Но он не успел ничего ответить. Пилат вскочил с постели и закричал. «Мирская сила не может убить Назарея! Он жив! Несчастные, вы торжествуете, видя кажущуюся гибель бессмертного! Он — Бог! Вы видели только страдания человека, а я... я видел больше!» Нежно обнимая Пилата, юстиция умоляла его не волноваться —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 пронырливый римофейнин. Поскорее открой свой склеп, чтобы скрыть в нем причину многих бед. Я воспользуюсь разрешением Пилата. Я поставлю у гроба богохольника такую стражу, что она будет бдительна, как все римское войско разом. Он не воскреснет ни на третий, ни на тысяча третий день.